Лава тридцать седьмая. Заказчик. Земля, ушедшая из-под ног рейда, вернулась на свое изначальное место. Олег видел, как бойцы неуверенно толпятся. Но сперва один десяток человек двинулся вперед, затем другой. И людская масса снова хлынула в сторону стен. Будущие смертники мчались, безбоязненно проходя по мостам. Многие шли прямо по лаве, не обращая внимания на возможное получение урона. «В настоящем мире почти у всех ботинки, защищающие от стихий», — пояснил Крюк, показывая на свою обувь. «Очень многие ремесленники научились накладывать этот эффект, и он пока же сам полезный». «Мои ботинки цепкости, видимо, теперь ничего особенного из себя не представляют», — подумал Светлов. В определенный момент рейд застыл, будто наткнулся на невидимую преграду. Когда поток входящих бойцов превратился в небольшой ручеек, лавовый город затрясся. Магма взлетала вверх, погребая под собой тысячи человек. «Еще два процента!» — сказал Бор. «Даже лучше, чем мы рассчитывали!» «Анархисты, кстати, не передумали насчет Харрисона?» — спросил защитник. «Нет, у нас с законниками сейчас мир!» Локационный аналитик посмотрел на человека, стоящего рядом. «И новой войны нам не надо!» «Не надо!» — подтвердил незнакомец с погонами. «И тучника тоже разоплотим!» Он и сейчас слаб по сравнению с основным народом, но у него осталось много последователей. Так что Бор прав, войны нам не надо. Да и наше поселение превращается чуть ли не в главный человеческий центр. Какое у нас сейчас население? Миллионы 7, 6900. Поправил пресидиум. Ты четвёртую волну пришлых пропустил, что ли? Кто такие пришлые? спросил Олег. Непонятные существа, стрял Арсений. На Слендерменав похожие. Метро три ростом, без лиц, непонятно, где у них перед, а где зад. Ты же должен был видеть две предыдущие волны. Блин, точно, что-то я запамятовал, подумал Светлов. После мглы они мне встречались, а когда я был в подземелье, была и вторая волна. Чувствую я очень много пропустил. В берёзовый-то? спросил один из ремесленников. Так стражи там много стало, и место от странное. Теперь нужно всё час стоять в очереди. Я слышал, не знаю, байка это или нет, но 2 дня назад там одновременно было около миллиона человек в Ивер системе, и при этом всегда только одна очередь. Вообще не представляю, как это всё работает. Объяснение всегда есть, пробурчал весельчак, смотря гравицапе в глаза. А ты разговорчивым стал, усмехнулся защитник. Раньше слова от тебя не дождаться было. Кстати, у меня есть хорошие новости. Мёбель снял Василитяц свои наглядный И лицо тебе подправили, так что снова можете быть вместе, но только после зачистки этой локации. Ты мне ещё тут понадобишься. Но лучше всех устроился Блэк, сказал ремесленник, кивая на тромба. И оплот рядом, и локация открытого типа, и подземелье, и данж, и мифическое дуэльное пространство у него. Да ещё на их территории все мастера и торговцы собрались. Это да, подтвердил тоталитарист. «И ведь он со всеми смог договориться. Теперь он полностью неприкасаем. Людей у него столько, что может все поселение захватить. Не сразу, конечно, но сможет. Странно только, что вассалов не набирает. Я думаю, он бесклассовый». «Тоже мне открыл Америку!» усмехнулся стоящий позади Олега анархист. «Про это уже все в курсе. Но никто не жалуется. Никто ведь не хочет просто так эти вассалы. У ордена есть хотя бы иллюзия свободы». Раисидиум слегка толкнул Светлова и незаметно передал ему записку. Олег, будто студент, прячущий шпаргалку, заглянул в неё. За твою смерть назначена очень большая награда. Я рассказывал. Твои враги тоталитаристы 4 штуки, анархисты все кроме Бора 7 штук, ремесленники убей всех, они тут не нужны, а ДГФ-ордена все кроме Тромба 12 штук. Бесклассовые на твоё усмотрение. Когда высчислишь всех и будешь готов действовать, подай знак. Я задам вопрос. Ты ответишь, что ноль, разберёшься. И как он это написать умудрился? Задумался отсекатель, неспешно обводя всех взглядом. Люди мирно продолжали общаться. Что-то я забыл, что меня хотят убить. Надо бесклассовых убрать из зоны атаки. Нехорошо получится, если задену их. А лутро, кто из них? Почему на них нет меток? Крёк Обратился Олег: "Твое мне надоело в закрытых шлемах быть. Вы можете постоять в сторонке". Он сделал выразительный взгляд, кивая на площадку в 30 м. И лицо солнышку подставить. Заодно и проверим теорию, правда ли, что без классов их везде подстерегают опасности. "А, паря, ты уверен, что хочешь проверять это?" спросил Миха вопросительно, глядя на Светлова. "Конечно", подтвердил Олег. "Да и я вызываю чувство опасности". А когда вы рядом, это состояние у других усиливается. Так что не смущайте людей. Кстати, Артений, твоя команда лутеров уже пополнилась? Все четверо с тобой? Отсекатель почувствовал, как Происцидиум без слов общается со своей тульпой. "Эй, анархист с невыговариваемым именем, который стоит рядом с сельчаком", крикнул защитник. "Пойдёшь ко мне, вассалы?" "Нет", односложно ответил лутер с высоким показателем удача. «Очень жаль. Ты подумай. Остальная команда как будто создана специально для тебя. Но все-таки мне не хочется». Арсений выделил это слово. «Сейчас терять такого бойца. К тому же ты давно с нами и не знаешь всех раскладов, которые творятся в мире. Мы бы все рассказали да показали. На эту тему потом поговорим. К тому же Рейд снова скоро пойдет штурмовать стены. Не хочется пропустить этот момент. Все смотрите внимательно и не отвлекайтесь». Пойдём, мужики. среагировал Крюк, кивая лысому и остальным своим людям. Постоим в стороне, не будем смущать общество. Вот ведь конспираторы. улыбнулся Олег. Он уже продумал все действия и движения. Активировался боевой транс. В перчатку перетекла мана. Когда бесклассовые отдалились, хозяин гравица попринёс. Я прямо сейчас готов ринуться на помощь рейду. Тут скучно сидеть. Олег Андреевич Светлов. Официально и очень громко обратился проесидиум. Не стоит рисковать. Твой класс отсекателя звучит, конечно, грозно, но смысла сейчас рисковать нет. Ты тут с первого дня, и у тебя же с жизнями проблема. Сколько у тебя возрождения осталось? 0. Олег заметил, что стоящие люди переглянулись. В руках бойцов, которые находились на холме, появились неизвестные артефакты и оружие. Светлов рванул вперёд, разрубая за один удар несколько человек. Затем, активируя полет, переместился к другим людям и снес их головы. По пути из сплита он выпустил плазменный и морозный снаряды, превращающие группу тоталитаристов в кровавый фарш. Сепаратум не встречал никакого сопротивления. Рассеченные на двое тела падали на землю. Из рук Олега вырвались сгустки от эпических лент, которые разнесли ремесленников. Последним убитым человеком оказался один из адептов Ордена. Боец немыслимым образом успел среагировать. В неизвестном классовом рывке он ушёл на сотню метров и тоже выстрелил из ленты. Пассивное умение отражение переместило весь входящий урон на него. 5 и 9, крикнул Арсений. Ты о чём? не понял отсекатель, осматривая место битвы. Потенциальных врагов не осталось. Ты справился почти за 6 секунд. Просто монстр. Лотерея, тромп, бор, весельчак. Всё хорошо. Считайте, что я попросил сделать это. Арсений подошёл к оставшемуся анархисту и отвёл его взгляд. Что тут творится? зарычал подбежавший крюк. Он с подозрением глядел на всех, включая Олега. Спасаем жействоему приятелю. Точнее, он сам и спасает, а мы только подсказали, кого нужно убрать с этого холма. Подсказал про исидиум. А если учесть, сколько ты потратил жизни и ресурсов в настоящем мире, чтобы спасти его? "Да и сейчас должен быть нам благодарен. Ты вообще кто такой? И почему я не вижу твоего имени?" спросил Миха с улыбкой. Его рука вытянулась, принимая форму лезвия. Клинок застыл в миллиметре от шеи человека. "Я тот, кто заинтересован, чтобы иминат-секатель уничтожил патриарха, и сделаю всё, чтобы он до него добрался. А эти тупицы могли помешать. Эй, отсекатель, а крёк тебе рассказывал, что он для тебя сделал?" Он ведь лично поймала в дотю, чтобы выяснить всё. При этом попал под анегилирующий артефакт, который наносит огромный урон, в 100.000 раз больше, чем его здоровье. Он потерял семь жизней, а на тот момент у него семь и оставалось, и ему больше ничего не оставалось, кроме как пойти в данж. На улицу он выйти не мог. Телепортироваться тоже. Его людей рядом не было, и связь всё перерубили. А ещё через 3 часа должна была сняться жизнь по таймеру. И он вошел в данж. На двадцать первый винт. Насколько мне известно, еще никто в нашем поселении не проходил его. Да он вообще первый, кто полностью закрыл два десятка. Даже я не смог. А он справился за три часа. Представляешь? И после этого продолжал делать многое, чтобы спасти тебя. Так что цени. Уж не знаю, что ты для него сделал, но такое поведение многого стоит. Кстати, Рэд опять весь полег. Олег посмотрел вниз. Кислотные пары разъедали бойцов, превращая их в однородную зелёную массу. "Мутный, ты какой-то", сказал Миха, убирая лезвие от горла происидиума. "И не нравишься ты мне. Придётся, видимо, и мне себя убить", донёсся голос Арсения. "А то будут вопросы. Лотеров и Боба забирают с собой. Они уже поклелись, что никому ничего не расскажут. Вы сидите и наблюдайте. Подвигайтесь только в тот момент, когда в тени", он указал на замок. Оявится дыра. Эй, медведь с крутым мечом, делай грязную работу. Светлов моментально уничтожил шестерых человек. Все внимательно слушаем меня, сказал настоящий защитник. Мы сейчас находимся в вампирском логове. Это второй уровень локации. Кому-нибудь известно про второй уровень накопления? сказало несколько голосов. Что, только не знают бесклассовые? Ха, усмехнулся происидиум. Да, накопление. «На этом холме мы в полной безопасности. Пока весь рейд будет раз за разом дохнуть, мы будем накапливать силу. Все наши параметры увеличатся на сто процентов. И когда я говорю, что все, я имею в виду полностью все, включая ментальную защиту и интуицию. Держаться эффект будет до вашей первой смерти. Так что не подставляйтесь и не рискуйте. Отсекатель, тебя это тоже касается. Нам понадобится твой модификатор урона». Ещё неизвестно, насколько сильные будут вампиры. Весельчак, когда пойдём на штурм, твоя способность может пригодиться. Ты должен суметь привлечь на свою сторону хотя бы одного мощного моба. Тромб, я знаю, что скорость активации артефактов в твоих руках увеличивается в 10 раз. И ты можешь пробивать очень многие защиты, включая ментальный щит, который держит отсекатель. Тоже смотри не сдохни. С тобой потом отдельно пообщаемся. Бесклассовые. Я знаю, что вы очень много пережили, и каждый из вас стоит десятков таких, как люди из основного рейда. Так что на вас я тоже рассчитываю. А ты вообще кто такой? спросил лысый. А это, видимо, один из наших незримых углеводов. Серый кардинал местного пошиба, сказал крюк. Но если твои слова верны, то мы подождём. Увеличить каждый параметр в два раза? Ха, многого стоит. А как быть с процентными параметрами? спросил Олег. «У меня есть стихийная защита, 76 процентов». «А я думал, что все ненужные характеристики у тебя удаляются?» — нахмурил лоб происидиум. «Здесь ситуация следующая. Из 100 единиц урона по тебе пройдет 24. После накопления будет проходить 12. Еще вопросы?» «Если я не потеряю ни одной жизни и выйду из локации, то у меня сохранятся удвоенные показатели?» — поинтересовался Светлов. «Если я не потеряю ни одной жизни и выйду из локации, то у меня сохранятся удвоенные показатели?» Олег понимал, что для воплощения его плана ему всё равно придётся умереть ещё много раз. Но на будущее такая информация могла бы пригодиться. Да, до первой смерти снятие жизни по таймеру и плата за тайник, алтари, жертвенники и услуги не учитываются, пояснил человек в неприметной броне. Какие ещё услуги? В нейтральных поселениях улучшение доспехов и оружия, наём группы. Я один раз ею пользовался. Сопровождение. Плата за квесты. Да и обычные покупки тоже к этому относятся. Кольца, амулеты, браслеты. Происидиум дематериализовал перчатку и показал массивный перстень. Но шанс только один на семнадцать миллионов, что ты сможешь попасть в эти поселения. «Плохая статистика», — отмахнулся Олег. «А что хоть за квесты?» «В основном принести что-нибудь», — вклинился лысый. «Тебе выдают карту с отмеченными на ней локациями. И, например, задания». «Добудь 30 килограммов какого-то металла. Причем далеко не всегда понятно, окажешься ты в плюсе или в минусе». «И задание дают на уничтожение всех мобов, кроме одного. Ну и в локации нужно оставить предметы, из-за которого ее потом невозможно обнаружить», сказал один из бесклассовых. «Ты выполняешь, эта локация скрывается, а потом другой человек в виде награды получает ключ от нее. Человек заходит, убивает моба, и на него сыпется множество достижений. Ну, это я просто как пример привел». «Но все-таки основные задания — это добыча ресурсов и предметов», — дополнил боец, что стоял рядом с Михой. «Я один раз два дня потратил, прежде чем смог найти тайник, а территория в том портале была крошечная. Пришлось перерывать всю землю, и на глубине трех метров попал стайник, в котором был нужный артефакт. А еще паря дает квесты на разоплощение какого-либо определенного человека», — сказал Крюк. «Не догадываешься, про кого я сейчас говорю?» Догадываюсь, только смысла в этом не вижу. Вдруг они заказывают тех, кто стал сильнее большинства. Маловероятно. Ты на тот момент ещё не успел сильно продвинуться, чтобы представлять хоть бы какую-нибудь угрозу, не то что пришельцам, а даже сыгранной команде профессионалов. Разбил предположение отсекателя проесидиум. Здесь что-то другое. К какой расе хотя бы этот космический гость относится? Олег слегка закусил губу. Он вспомнил, что снял несколько изделий круанской работы, чем нанёс несмываемое оскорбление всей цивилизации. «Сэрн Симы», — ответил человек, который ранее молчал. «Это ещё кто такие? И почему в прошлый раз не сказал, когда я был в вашей палатке?» — задал вопрос Светлов, шутливо водя мечом по воздуху. «Я с Марципаном ходил новичков смотреть, поэтому мы не успели поговорить», — боец подмигнул. Он применил умение, из-за которого оружие в руках Олега скрылось в пространственном кармане, а в интерфейсе высветилось оповещение: "Ваш инвентарь заблокирован на 10 секунд". Светлов тоже подмигнул. Электрическая искра из перчатки ударила человека в глаз. Никаких повреждений это не нанесло, но парализованный боец начал заваливаться. Олег подхватил бедолагу и поставил на ноги. Через секунду обездвиживание спало. «Может, вы еще штаны снимете и, и письками померитесь?» — предложил Крюк. «Как дети малые!» «Так что, сэр...» Светлов на мгновение замялся. «Что с пришельцами этими? Зачем им вообще давать заказы на счеты убийства? И почему другие пришельцы ничего не делают с этим?» «Не могут, или им запрещено?» — пожал плечами боец, ничуть не расстроившись из-за проигрыша. «Не думаю, что они взаимодействуют с другими пришельцами». Все о них очень плохо отзываются, да и в нейтральных поселениях на улице мало кого можно встретить. Только существ, которым наша атмосфера подходит. Остальные сидят в странных зданиях». Ариот в его представительстве тоже рассказывал, что не может существовать на нашей планете. «Гравитация у нас тут сильная, и кислорода мало», — вспомнил Олег. «Напомни, как там эту расу называют?» «Сэртсимы». И не вздумай говорить, что ты забыл про кого-то из них. У них странная мораль и странная религия. Они поклоняются какому-то забытому пророку. И если скажешь, что про кого-то забыл, то тебя развоплатят. А если другие люди услышат про это, то их тоже развоплатят». «А вдруг я действительно знал про них и забыл», — предположил Светлов. «И именно по этой причине они хотят меня убить. Вдруг мне опять кто-то стер память». Ты это откуда знаешь? спросил Происidium с интересом, слушая обсуждение. Так перед входом в здание таблички висят с тем, что можно делать, а чего нельзя. Кого-то нельзя обвинять в лжи, а у кого-то нельзя соприкасаться с твёрдыми поверхностями, типа летать надо и никак иначе. У третьих запрещено смотреть в глаза, но у них всё тело из глаз состоит. А почему именно забытый пророк? поинтересовался Олег. Это же не вяжется с их мировоззрением. «Да хер и узнает!» «Был небольшое пояснение, что о нем нигде нельзя записать информацию. И уже пять тысяч лет все рассказывают о нем и передают из уст, ну или что там у них вместо рта, в уста. Меня это никаким боком не касается. Он на меня никак не повлиял, так что пусть он идет нафиг», — заявил Бесклассовый. «Эй, отсекатель, смотри, чтобы у тебя раньше времени твоего бессмертного фамильяра не увели!» Послышался ехидный голос настоящего Арсения. Светлов оглянулся. Гравица по свисельчаком так и стояли. Леон держал красную панду на вытянутых руках и смотрел в её глаза. Почему бессмертного? Не понял Олег. Так и я про твоё животное, оказывается, знаю больше тебя. Его невозможно убить, поэтому и бессмертного. А ведь точно, она же всего один раз погибала в этой локации и возродилась не рядом со мной, а чёрт знает где. — подумал Светлов, направляясь к питомице. — Леон, — прошептал Олег, — ты ведь с Грави можешь общаться? — Паря, если что, то тебя половина моих людей слышит. Ха-ха-ха-ха! <связать> <связать> — крикнул Крюк и заржал. Происидиум махнул рукой. Двух человек и фамильяра накрыл знакомый барьер. — Меня весельчаком зовут, — сказал мобный привлекатель. — Отвыкает от старых имен. И да, почти могу общаться. Малышка, обратился оттекатель, аккуратно беря питомницу. Ты почему не сказала, что бессмертна? И как так получилось? А про это она мне говорила. Точнее, мимоходом упоминала. Леон показал на своё лицо. Она в плоти от древа металл получила. Он ткнул в лапу красной панды. И этот металл может залечивать раны, которые нанесли люди, попавшие под их отские влияния, и камских паразитов она удалять теперь может. А ещё получила какую-то косточку для человека, который только что сказал, что слышит тебя. И ещё один разверт artifact, который делает её бессмертной, пока она находится в локации. Она применила его здесь. Понятно. А что ещё говорила? Заинтересовался Светлов. Что очень любит тебя, и, к сожалению, это твоей будущей смерти. Она ведь тоже умрёт. Весельчак грустно вздохнул. И она не простой фамильяр. Она полностью разумна. В её теле скрыто два полноценных сознания и ещё одно от животного. Поэтому у неё иногда странные повадки бывают в виде облизывания и прочего. Олег уткнулся лицом в шорску питомцы. "Малышка, всё хорошо. У меня есть план. Я смогу отсюда выбраться. Жизни, правда, у меня не останется, но мне не привыкать. Я быстро накоплю их, а потом Доберусь до нейтрального поселения и пообщаюсь с пришельцем, который сказал меня убить. Да и Блейку нужно будет задать несколько вопросов. С пришельцем не получится. Я слышал, что они намного сильнее нас. У многих третий и четвертый уровень владения классом. Да и обычный уровень тоже далеко за пятидесятый ушел. А у нас разница между сорок девятым и пятидесятым примерно такая же, как между первым и сорок девятым. Ну, тогда я зайду к нему через годик. Олег, ты вообще не слышишь? Ты не сможешь отсюда выбраться. Ты выйдешь из локации и сразу же разоплатишься. И очень хорошо, что все так думают, улыбнулся Светлов. Мне выгодно это заблуждение.